16. Джайлз и Изабель, держась за руки, сидели в комнате. Солнечный свет заливал их, и все вокруг выглядело так, будто ничего страшного не случилось. Они были одни. Бидди оставалась в Доверхаузе, а Кемпион отправился в деревню расспрашивать людей. Шум колес на дороге заставил молодых людей вздрогнуть. Изабель, которая увидела машину с крыльями, выкрашенными в малиновый цвет, замешательствой, повернулась к Джейлсу. — О, мой дорогой, он вернулся, — сказала она. — Кто, твой отец? — воскликнул джейс Нет, мистер Барбер, — молодой человек вскочил, — сейчас я его выпрошу. Он ринулся к двери, но она уже открылась, и вошел Барбер. На лице его сияла улыбка. — Мистер Паджетт, — сказал он, протягивая руку, — разрешите, я первый поздравлю вас. Джайлс, совершенно сбитый с толку, покраснел и недоумевающе посмотрел на Изабель. — Мой мальчик, — продолжал Турок, — у меня есть доказательства, убедительные доказательства, вещь неподдельная. Мне бы хотелось обговорить с вами условия продажи. Только сейчас Джайлс понял, что Барбер говорил совсем не о том, чем была занята его голова. Изабель взяла его за руку. «Это он о картине, дорогой!» «Конечно, я говорю о картине!» Сказал Барбер. «Пойдите, и посмотрите сами!» Он выскочил из комнаты, направляясь в гостиную. Портрет висел над камином. Давно умершая мистерис Паджет улыбалась из огромной позолоченной рамы. На голове ее был прозрачный шарф, через который просвечивали золотистые волосы, а одна рука гладила маленькую белую собачку сидевшую у нее на коленях. Барбер был явно взволнован. Как только я увидел эту картину, я сказал себе, вот звездный час своей карьеры, Барбер — это неизвестный ромный, худший из тех, что я видел. Я должен повидать судьи лоб это немедленно, боюсь, что мой котман стыряется рядом с таким мастером. «Послушайте», — Джайлс воспользовался паузой, — «это все очень интересно, но вы не поняли, что мистер Лоббит исчез. Мы ничего не можем решить, пока не найдем его». «Исчез?» — спросил Барбер. «Этот факт, кажется, впервые дошел до его сознания». «Да», — сказал Джайлс раздраженно, — «и вчера нашли его одежду, запачканную кровью». Эти слова произвели на Барбера сильное впечатление. Рот его открылся, глаза чуть не вылезли из орбит, — Он опустился на стул, словно у него подкосились ноги. «Я вам не поверил. Я думал, вы разыгрываете меня. Многие люди хотят отделаться от человека, который пытается продать им картину. Я думал, что мистер лобет уехал с визитом к кому-нибудь. Кэмпион так часто шутит. Но это ужасно. Ужасно. А где же полиция?» джел заколебался, но затем сухо сказал. «Мы решили, что в настоящее время в этом нет необходимости». Барбер удивленно поднял брови. «О, тогда вы знаете, где он? Вы полагаете, что для него лучше на какое-то время исчезнуть?» «Конечно нет», — сказал Джайлз. «У нас есть э -э, частный детектив». «Этот детектив расследует наше дело». «О, я понимаю», — сказал Барбер. «Но при сложившихся обстоятельствах на кого же я работаю?» «Я имею в виду», — добавил он беспомощно, — «Каково мое положение здесь? Все будет в порядке, я думаю, вам лучше вернуться в город завтра и прислать список ваших расходов», — бодро ответил Джейлс. «А как же ромный!» — вскричал Барбер. Джейлс вдруг проснулся потомок длинного ряда независимых землевладельцев, и он встал под картиной с суровым видом, сдвинул брови. «Эта картина висит здесь более ста лет. — И останется здесь еще год или дольше, если необходимо, — сказал он. — Я уже говорил вам, сэр, что излишне меня беспокоить сейчас по этому поводу. — Но она стоит целое состояние, — возразил Барбер. — Не имеет значения, сколько она стоит. — Упрямо, — сказал Джайлз. — Я буду ждать, пока все не уладится. Я напишу вам. Вас это устроит? Барбер посмотрел на него, как на сумасшедшего. — Простите мою настойчивость, — сказал он с достоинством, — но... Не позволите ли взять картину на комиссию? — Пусть меня повесят, если я сделаю это, — ответил Джайлс раздраженно. Ну, — Тогда разрешите сделать еще несколько фотографий. Столько людей заинтересованы Я уже договорился о продаже. Я уверен, что вы позволите мне это сделать. — Делайте, что хотите, — сказал Джайлс. — Только не двигайте картину. Он взял Изабель под руку, и они уже выходили из комнаты, когда увидели Марлоу. Его смуглое лицо было серьезнее, чем обычно. «Вы видели, Бидди?» — спросила он. она в доверхаузе ответил Джелс. «Я чем-нибудь могу помочь?» «Нет, все в порядке». Пятнадцать минут спустя в парке Марлоу встретился с Кэмпионом. Тот шел задумчиво, насвистывая что-то себе под нос. «Послушай, я только что придумал стихотворение», — начал Кэмпион бодрым голосом. Марлоу, казалось, не слышал его. «Ты не видел, Бидди?» — спросил он. Кэмпион обиделся. — Никого не волнует высокое искусство, — пробормотал он. — Нет, я ходил по деревне, кое-что разузнал. Но ты меня не слушаешь, — упрекнул он. — Нет, прости, Кэмпион, я не хочу поднимать панику, но я нигде не могу найти Бидди. Она исчезла. исчезла — Исчезла? Кэмпион посмотрел на него в упор. Его лицо исказилось. — Вздор, — сказал он, — как давно ты ее ищешь? «Все утро», — ответил Марло. «Дело в том, что она обещала встретиться со мной. Мы собирались прогуляться, но она исчезла. Я тебе точно говорю, я был везде. Я спрашивал всех. Ее не видели с самого утра. кади сказала, что последний раз она видела ее после завтрака, когда бити пошла в гостиную писать письма». «Письма?» — быстро повторил Кэмпион. Глаза его за стеклами очков сузились и стали жесткими. «Ты уверен?» «Да, конечно». Кади сказала, что она села за свой письменный стол. "Пошли", сказал Кэмпион, направляясь деревни. Они почти бежали. "Я не мог предполагать, что они будут действовать так быстро", сказал Кэмпион, задыхаясь. "Это все плохо. Очень плохо. Так, давай заглянем в Доверхаус, может быть, Кади ошиблась". Они поспешили через лужайку в Доверхаус, где в холле увидели Кади. Старая женщина была расстроена. "Вы не видели мисс Биди, сэр?" спросила она кемпиона она должна была зайти на кухню в 12 часов я жду ее она хотела дать мне указание что готовить и духовка горячая с тех пор а ее все нет и нет я тоже ищу ее кади сказал кемпион так когда же ты видел ее в последний раз марлу прошел в гостиную кади посмотрела ему вслед я уже сказала мистеру лобеу ответила она примерно сразу же после завтрака похоже что вы не собираетесь терять свой шанс Доверительно добавила она. Будьте серьезней. Никогда не знаешь, что может понравиться девушке. Но Кэмпион не улыбнулся. — Пусть выиграет лучший кади ответил он. — Я боюсь, что выиграет он. Когда увидите мисс Бидди, скажите ей, что я больше не могу ждать. Кэмпион поспешил за Марлоу. — Она, должно быть, писала здесь, — сказал Марлоу. — Посмотри. Он указал на открытую чернильницу, листы бумаги и пустую книжку для марок. — Кэмпион, если что-то случится с этой девушкой, клянусь, я совершу убийство.